Глава 8. Остановив машину у первого метро, осмелевший водитель сказал: "Слезай, девка, дальше не повезу. Здесь ментов полно, ничего ты мне со своей пушкой не сделаешь". Вяла, поблагодарив его, я вышла на тротуар и спустилась в сабвей. Поплакавшись дежурной о пропавшем в электричке кошельке, прошла через турникет, села в поезд и поехала на работу. Галька, закончив разговор с клиентом, испуганно уставилась на меня. Ты что так рано? 6:00 утра. Тебе ж в обед на смену выходить. А это что? Взгляд её упал на пистолет, который я машинально выложила на стол. Извини, пожалуйста, проборчала я, убирая пистолет в ящик. Говори, Светка, что произошло? На тебе шлеца нет. Говори скорее, пока никто не звонит, а то сейчас какой-нибудь придурок проснётся и придётся на полчаса на проводе зависнуть. В 6:00 утра вряд ли позвонят. Нормальные люди в это время дрыхнут без задних ног. У меня и приятности, и довольно крупные. Мне нужен ключ от твоей квартиры. Я не могу возвращаться домой, это опасно. Что случилось? Галька Я не хочу ничего рассказывать на работе. Приедешь домой, и мы обо всем поговорим. Дай мне, пожалуйста, ключ от своей квартиры. А ведь ты же должна меня сменить. Найди мне замену, я тебя умоляю. Скажи, что я простыла. Галька полезла в сумочку, достала ключи и протянула мне. — Ладно, Светка, жди меня. Я к обеду приеду. Только смотри, не наделай глупостей. Я поговорю с девчонками. И из-за тебя кто-нибудь отработает. Нам с тобой лишние неприятности не нужны. Я чмокнула Гальку в щеку. — Спасибо. Я знала, что всегда могу на тебя положиться. — Только никуда не уходи. Кивнув, я вышла. Галька жила рядом с работой, и через двадцать минут я уже была у нее. Постояв под душем и облачившись в просторный Галькин халат, Я побродила по квартире, открыла бутылку хорошего коньяка, явно припасённого на праздник. Налила себе полную рюмку, очистила мандарин, села за стол и стала думать. Домой возвращаться нельзя. Там меня уже ждут. Отдам я портфель или нет, теперь это уже не имеет никакого значения, Жорик. Не прости той ничтожной царапины, что я нанесла ему топором. Да и братки ни за что не поверят, что я не причастна к убийству в лифте. Разбежала за четыре лица в пушку. Церемониться эти ребята не будут. Может обратиться за помощью к Сергею? Ведь он сам говорил, чтобы я не таила от него свои проблемы. Да. Позвоню, решила я, и допив коньяк, направилась к телефону. Слушаю, раздался на другом конце провода сонный голос. Серёженька, это я, у меня беда. Извини, что я звоню тебе домой, да ещё так рано. Это касается убийства в моём подъезде. Ну вспомни, вспомни, вспомни, я тебе говорила. Так вот, меня тоже хотят убить. Сегодня ночью меня похитили. Простите? Вы ошиблись номером, сказал Сергей. И в трубке раздались короткие гудки. Положив трубку на вестое, я тупо уставилась на телефон и несколько минут просидела в полном оцепенении. Налила вторую стопку коньяка, выпила её и принялась опять вращать телефонный диск. Алло? Ответил Сергей. Серёженька, это я, Света. Неужели ты меня не узнал? Прошу тебя, помоги мне. Это я взяла портфель. Я. Но теперь я хочу его вернуть в обмен на собственную жизнь. Пожалуйста, помоги мне сделать это. Я-то дурочка подумала, что эти деньги смогут сделать меня счастливой, но оказывается, счастье не в деньгах. Моё счастье это ты, Серёженька. Главное, чтобы ты был рядом, а всё остальное такая ерунда. Я думала, что ты купишься на мои деньги, полюбишь меня за них. Прости, прости, я дура, дура. Я нарубила столько тров, наделала столько глупостей, но всё это от того, что я безумно тебя люблю. Девушка, прекратите звонить. Резко перебил меня Сергей. Вы ошиблись с номером. Люди спят, а вы тут истерику устроили. Как вам не стыдно? Кто там названивает? Послышался недовольный женский голос. — Какая-то сумасшедшая! Уже второй раз ошибается номером. Как выстрел прозвучал Сережкин ответ, и раздались короткие гудки. — Ах ты, гад! — закричала я, и, захлебываясь слезами, завертела телефонный диск. — Гад ты, ползучий! Вот кто ты! Разве так можно поступать с близкими людьми? — Я не могу. Ты ведь сам говорил мне о том, что я о тебе не безразлична. Ты просил рассказывать тебе обо всех неприятностях и бедах. Еще вчера ты был со мной на шелковых простынях, а сегодня делаешь вид, что не знаешь, кто тебе звонит. Ведь меня хотят убить, Сережа! Это подло, Господи, как же это подло! Эти чертовы деньги я взяла ради тебя. Ты же сам говорил мне о том, что полюбишь меня только в том случае, если у меня будут деньги. Говорил или нет? Если бы. Убивали тебя, я бы приберегла на край света в одной наичунушке и грудью встала на твою защиту. Я бы я бы не задумываясь отдала за тебя свою жизнь. Только мне кажется, что тебе она совсем не нужна. Ни моя жизнь, ни моя смерть, ты просто пользовался мной, играл моими чувствами. Но за что же я тебя полюбила? На кого я стала похожа, вся жизнь пошла наперекосяк. Ведь правду говорят, что мужчина не окрыляет женщину, а ее уродует. Мужчина уродует женщину. Ты изуродовал мою жизнь, подонок. Будь ты проклят. Я рыда, кричала, но трубку никто не брал. По всей вероятности, Сергей просто отключил телефон. Даже если меня убьют, он скорее всего безразлично пожмёт плечами и скажет, что никогда меня не видел. Выпив третью рюмку коньяка, я вдруг почувствовала ужасную пустоту. Жизнь потеряла всякий смысл. Сергей, наверное, обнимает сейчас свою жену, шепчет ей на ухо ласковые слова и говорит, что какая-то идиотка нарушила их утренний сон. Набрав номер своей службы я попросила Гальку Светка: "Что случилось? Ты в порядке?" Тут же откликнулась она: "Я в порядке, Галь. Правда, мне так херово, что ты даже не можешь себе представить. Меня бросил Сергей. Приручил, а затем бросил. Пнул под зад, словно собаку, и всё. Это страшно, Галя. Боже мой, как это страшно. Ради него я пошла на преступление. Украла большую сумму денег. Мне казалось, что всё упирается в баксы. На своей американской мымре он женился только ради денег. Теперь Ведь какие-то деньги у меня есть, и что? Что? Ему не нужны мои деньги. Я сама тоже. Светик, Светик, о каких деньгах ты говоришь? Я нашла пятьдесят тысяч долларов. Но из-за них меня в любую минуту могут убить. — Что ты, дурочка! Твой Сергей не стоит таких денег. За пятьдесят тысяч ты найдешь... ещё 10 таких серёжек, так же лучше. Кто-нибудь из них обязательно будет холост. Они все женаты, заревела я ещё громче. Сейчас вообще трудно найти неженатого мужика. Они были свободны 18 лет, но в этом возрасте не бывает денег. Я вот что звоню. Я хотела с тобой попрощаться. Что? Я хотела попрощаться, Галя. Я оставлю тебе письмо с подробным описанием, где находятся деньги. Думаю, они тебе пригодятся. Только не начинай ими пользоваться раньше, чем через год, чтобы на тебя не падало подозрений. А я поднесу пистолет к виску и выстрелю.